Глава 17 Разговор по большей части вертелся вокруг соревнований императора и Жеветьевой. Но больше, разумеется, обсуждалась первая тема: Советы сыпались со всех сторон. Греков вообще предложил, чтобы по возможности обрал хорошие реакции, а не редкими заклинаниями. Ничего лишнего не свети. Сказал он с таким видом, как будто не сомневался, что я показал им шелагинам не все свои возможности. «В твоей ситуации лучше проиграть, чем повесить на себя табличку «У меня есть доступ к заклинаниям древних». Мой проигрыш — удар по репутации шелагинах. Я и без того ничего лишнего не показываю. «Алхимия! Ты в курсе, что у Прохоровых носом землю роют? Пытаются выяснить, у кого ты базу по алхимии купил». «Самый вероятный продавец, к твоему счастью, успел умереть и даже наследников не оставил. Но поскольку Прохоровские его контактов с тобой не зафиксировали, поиск продолжается. Глядишь, дороются до предположения, что вы что-то выкопали у Волкова и утаили». «Пусть дорываются», — фыркнул Олег, пребывающий в полной гармонии с собой. «Хорошая компания сегодня и ожидание чуда завтра — залог прекрасного настроения». Почему-то дядя даже не сомневался, что артефакт рабочий, и у него все получится. Нас несколько камер снимало. Что мы оттуда взяли? Кирпич да ящик древних. Пустой ящик. Это на камеру было видно. Илье захотелось что-то на память получить из недорогого. «Вы тоже ящик взяли, Олег Васильевич», — проявил нездоровая осведомленность греков. «Да разорил меня этот придурок», — хмыкнул Олег. — Алексей Дмитриевич, сами посудите. Продал бы вам Волков запись, если бы не был уверен, что там ничего нет. — С чего вы взяли, что я у него что-то покупал? — фальшиво удивился Греков. — Вы лично нет, но по вашей указке точно. Потому что Волков не из тех, кто что-то отдаст просто так, он на всем пытается поиметь выгоду. Греков заржал. — А вот и ошибаетесь, Олег Васильевич! — — Бесплатно он нам записи предоставил, когда жалобу подавал с требованием, чтобы вы к нему на раскопки вернулись. Олег развел руками, в одной из которых был запотевший бокал с пивом, в другой — вилка с колбаской по новому рецепту. Блюдо оказалось настолько вкусным, что колбаска была уже последней, утащенная Олегом прямо из-под носа Грекова — который даже немного расстроился от такой несправедливости и намекнул, что лучшее угощение должно доставаться гостям. На намек дядя внимания не обратил. Колбаска в Олегу уже не лезла, потому что обожрались мы просто-таки неприлично. Но оставить такую вкуснятину он не мог. Мучился, страдал, откусывая по небольшому кусочку. Но поскольку после каждого укуса по дядиному лицу разливалось блаженство, сомнений не было — «Последние колбаски суждено быть полностью съеденной». «Значит, сам дурак, что выдал вам бесплатно», — резюмировал Олег. «Я же с ним вообще не хотел работать, только по просьбе Лихолетова согласился. Мутный, противный, жадный тип. Мы ему сейчас вообще непозволительно много времени уделяем. Прохоровским-то он наверняка продал. Они, выходят, ничего подозрительного не нашли». Иначе не алхимика бы искали, а приставали к нам с требованием вернуть артефакт княжеской важности. А что контактов не зафиксировали, так мы же вне раскопок были не под наблюдением. «Так-то версия рабочая», — признал Греков. «Проблема в том, что части рецептов, которыми владеет Илья, у того алхимика не было, потому и продолжают рыть. Да и в принципе выглядит сомнительным выучить все за одно посещение». «А записи? Влез уже я. А дневники и разработки?» «Короче, Илья, шутки шутками, но когда вокруг человека выявляется слишком много странностей, им начинает интересоваться уже не княжеская СБ», — серьезно сказал Греков. «Кирпичи эти ваши Прохоровы принялись закупать, причем в таких количествах, как будто собрались строить из них летний домик для отдыха. Если нет ума и есть лишние деньги, пусть покупают. Нам-то что за них переживать? Кстати, как там дела продвигаются с расторжением договора? А то я так и не съездил на свою фабрику. Почти согласовали. Сказал Шелагин. Возможно, к концу этой недели определяться окончательно. Тогда и договор составят, и границы утвердят. Он почему-то поморщился. Греков, глядя на него, опять засмеялся. «Что?» «Переживай, что Елеану уже на тебя повесят!» «Так-то логично», — заметил Олег. «Они же шелагинами хотели породниться!» «Где ж логично-то?» — спылил княжич. «Никакой логики не вижу в том, чтобы мне на ней жениться!» «Раньше речь шла об объединении княжеств. А сейчас что?» «Елеана завела моду ему названивать», — хохотнул Греков. «Мол, ей старший княжич всегда больше нравился!» а наше княжество почти как родное. И если уж она освобождается, то почему бы и не соединить их судьбы?» «Она навязчивая», — согласился я. Ко мне липла, пока не поняла, что это бессмысленно. «Прохоровым ее теперь будет сложно пристроить в хорошие руки», — заметил Греков. «С ней княжество теперь в комплекте не идет, а содержание хорошо так урезали, так что...» «Если я мог о чем-то пожалеть в сложившейся ситуации...» то только о потере потенциальной покупательницы. Не очень надежной покупательницы, которая стремилась получить себе желаемое даром и соглашалась платить, только когда не оставалась других вариантов. А с урезанным содержанием ей придется урезать и свои хотелки. Мои изделия ей сразу становятся не по карману. Переживал ли я из-за этого? Вот еще». В этом мире есть куча особ женского пола, которые готовы платить огромные деньги за то, чего у них нет. И большинство из них куда воспитание Юлианы. Короче говоря, за разговорами мы засиделись допоздна. И сидели бы дольше, если бы Греков не напомнил, что у меня должен быть режим, пока не закончится соревнование. Мол, пить я не пью, но недосып тоже вреден. После этого гости засобирались, я вручил каждому по флакону отрезвляющего зелья, хотя к этому времени хмель почти у всех вышел. Олег попросил себе тоже, намекнув, что не хотел бы посторонних влияний при первом испытании артефакта змейки. Ему я выдал флакон, как только проводил гостей, после чего мы разошлись по спальням. Утром, когда я пришел на кухню после полной разминки и душа, обнаружил от дяди только записку. «Мол, отъеду по делам обеспечения рисовальных принадлежностей и новый аэропорт отвезу». «Значит, артефакт сработал, и Олег получил набор знаний». «Прилично рисовать он все равно начнет не скоро, намекнул писец. «Конечно, с модулем он много чего получил, но это многое отрабатывать придется». «Но первый шаг в правильном направлении сделан». «Мне показалось, что Олег доволен, что получил из знаний древних что-то персональное, чего нет у меня». Да, у меня ситуация получилась уникальной, но все же на одного меня слишком много всего свалилось. А так, груз даров уже разделился на нас двоих. Если Олег еще добьется успехов на новом поприще, то он будет полностью счастлив, а я не буду испытывать перед ним чувство вины. Он столько лет занимался археологией, а писец достался мне. Размышлял я опять слишком громко. «Ерунда это все», — авторитетно заявил писец. «Не распорядился бы Олег мной так, как ты. Сам подумай. Фехтование и магия ему неинтересно. Алхимией и кулинарией заниматься он не стал бы. Кожевничество? Так и там алхимия требуется. Нет, я попал к тому, кто возможностью распорядился лучше, так что все правильно. Сейчас твой дядя сможет выбирать, что ему нужно, и учить это. И подозреваю, полезного там будет немного». «Если бы я не настоял на рисовании и садоводстве, запланировал бы он себе к изучению всякой ерунды еще вчера». Песец гордо встряхнулся и уселся, довольный своей речью. «Твои советы бесценны», — признал я. «Я не всегда вписываюсь в реалии вашего времени», — признал он. «Дурное оно. Многие вещи извращены до неузнаваемости. То же целительство. С таким отношением к делу странно, что ваши целители вообще что-то исцеляют». «Знания раздерганы по направлениям, а ведь они все взаимосвязаны. Нельзя полноценно изучить одно направление, если игнорируешь другое». Он вздохнул и исчез из моего восприятия, а я решил заняться тем, чего хотелось именно сейчас. И пошел в музыкальную комнату, где и провел все время, пока Олег носился по городу, закупая товары для своего нового увлечения. Как оказалось, тихий гитарный перебор помогает мне размышлять. Строить планы как близкого действия, так и весьма отдаленные, на перспективу. Интересный факт, выявившийся при прокачивании артефакторики. Увеличение опыта при экспериментировании не давал мне покоя. Потому что, по всему получается, это ключ к магическому конструированию. Так же, как разные блоки в ледяном лезвии, которые удалось вычленить и которые влияли на итоговые размеры конструкта. «Чтобы совсем разобраться, требуется время, которое для меня критично. Да и его сейчас вообще ни на что не хватает. Заклинание магии пространства», полученное с очередным модулем, я почти не отрабатывал, хотя набор там оказался полезным и очень перспективным. Пространственный карман. Эту возможность я, признаться, использовал сразу, потому что мне надоело перебирать вещи в уже имеющемся, чтобы решить, что мне в ближайшее время не понадобится, И заменять это тем, без чего я не смогу обойтись. Теперь такого жесткого выбора не было. Второй пространственный карман оказался куда больше первого, а значит, в нем можно хранить намного больше полезных вещей. Портал. Тот самый портал, позволяющий прыгать по меткам и маякам. Трата энергии от расстояния зависела, но не сильно. Большая часть уходила на открытие и закрытие прокола в пространстве. Порталам следовало пользоваться с осторожностью, потому что поправка на случай, если выход окажется в неподходящем месте, придет только со следующим модулем. Но в пределах видимости работал прекрасно. Не было ограничений, характерных для переноса. И опять же, необходимость прокачивания магии жизни для получения большего числа меток вставала во весь рост. Пространственный щит первого уровня позволял рассеивать направляемые на меня заклинания, Почти в любом магическом противостоянии очень и очень полезная штука. Но с целительскими заклинаниями не работал, к сожалению. Пространственный щит второго уровня позволял перемещать вражеские заклинания в нужную точку. Вплоть до возврата к отправителю. Очень удобная штука. Проверил в полигоне. Расширенная карта. Прекрасное дополнение к уже имеющейся. Нестатичная и не привязанная ко мне, масштабируемая и сдвигаемая. При этом расстояние от выбранной точки можно было определять как от меня, так и от любой метки или маяка. Все эти заклинания были прекрасны, но ни одно из них нельзя было светить на соревнованиях. У меня и магия жизни была под вопросом. Скорее всего, артефакты ее не засекут, если она не будет направлена на противника. А я собирался только поиск точек жизни использовать — хотя там были прекрасные дезориентирующие заклинания Лоза и Рой, которые хорошо себя показали в полигоне. Ворвался воодушевленный Олег с кучей пакетов и мальбертом под мышкой. — Илья, ты не возражаешь, если я займу соседнюю комнату под свою мастерскую? — Нет, конечно, с чего бы мне возражать. — Мало ли, вдруг ты ее уже под что-то запланировал. — Мне хватит того, что уже есть. Еще одну мастерскую я физически не вынесу. Тогда я пошел разбирать покупки, а через полчаса выезжаем. Я кинул взгляд на часы и удивился, когда понял, сколько времени здесь просидел. Как будто пытался наиграть мелодии впрок. Увы, это так не работало. Купить что ли себе обычную гитару, чтобы возить с собой в таких случаях. На ней тоже можно все прекрасно отрабатывать. Собрался я еще утром. Сумку брал для отвлечения внимания. Все необходимое находилось в пространственных карманах. Причем в большом еще и место осталось даже после того, как я на всякий случай засунул туда пустой транспортный контейнер. Это было немного непривычно, но приятно. Олега пришлось вытаскивать чуть ли не силой, потому что он уже с увлечением что-то рисовал, пока обычным простым карандашом. Или необычным. Я в этом деле теперь точно разбирался куда хуже дядя. Я уже решил заказать себе такси, но Олег возмутился и заявил, что хочет отвезти меня лично, тем более, что есть разговор. Говорить он начал сразу, как мы выехали. «Утром забыл тебе написать. У меня с модулем алхимические рецепты добавились. Тебе они точно на пользу пойдут». Очередное подтверждение, что магам с таких модулей достается больше. Там простенькие первоуровневые рецепты должны быть. Да и дальше максимум на третий. «Три уровня алхимии — та основа, которую брали все. Но Олег, да, не потянет». «Понятно. Запишешь их в файлик и мне отправишь». «Предложил я. И сразу отметишь, какие тебе нужны». «Что за вопрос? Конечно, все». Обрадовался Олег. «Рецепты вроде несложные, но я вряд ли потяну с моей нелюбовью к готовке. А ты опять же пополнишь свои алхимические записки и прокачаешься. Главное, чтобы ты при записи ничего не перепутал». «Обижаешь! Что-что записи я всегда веду аккуратно». И никогда не забываю ничего полезного. Кстати, когда можно будет изучить следующий модуль? Я все же язык решил взять. Пусть лучше подождет твоего возвращения. Там большой пласт должен сначала усвоиться. А я попытаюсь глянуть, готов ли он к новому модулю. Гарантию не дам, конечно. Песец предлагает до моего приезда в том направлении не смотреть. Объем большой, риск высокий. Приеду, он посмотрит в каком-то состоянии. «Обидно», — выдохнул Олег. «Но у меня пока есть чем заняться. Я тебе буду результаты присылать. Может, тебе картины продадим? Они действительно художественной ценности не имеют, только археологическую. Один модуль, и уже сколько знаний в этой области. Страшно представить, что будет, когда Олег изучит все. А было их там прилично. Олегу надолго хватит. Пусть лежат. Все равно деньги пока не нужны». «Краски дорого стоят, а у меня основы по всем направлениям. Еще одну шубу продадим. Или зелень пачку. Вон, Зирянов... Вот ему ты точно зря продал», — бросил Олег, прервав меня. «Послать надо было». Это разовая акция, и обмен был не на деньги. Я с него кое-что важное получил. «И это кое-что нужно будет испытать на этой неделе, но не во время соревнований» чтобы в нашу сторону даже не подумали. А вот когда закончится, изверей с КП вернусь в Дальград и смогу поэкспериментировать. И заодно глянуть, что там есть в императорской сокровищнице, а то я в прошлый раз и не рассмотрел толком. Вдруг там найдется что-то, позволяющее стравить императора и живеть его? Пригодится, если императорский артефакт не признает зыряновскую кровь и придется искать другой вариант на замену. В аэропорту пришлось подождать Шелагина-старшего. Остальные участники от нашего княжества прибыли даже раньше меня и опять под командованием того же полковника. Жаль, что оба были курсантами. Я бы с большим интересом пообщался с артефактором, но, увы, ему не хватило самой малости, чтобы выйти в финал. С этими же парнями мы встречались на соревнованиях, но, судя по тому, как они на меня поглядывали, сейчас воспринимали только как соперника». С Вернигоровым хотя бы поговорить можно было нормально. Приехал Шелагин, и нас отправили на посадку. Причем меня князь сразу демонстративно забрал в салон. Так что если у меня и были шансы установить с остальными участниками нормальные отношения, то об этом можно забыть. Как я и думал, в аэропорту Дальграда Шелагин сообщил, что меня забирает и доставит к началу соревнований. Так что прямо в аэропорту мы с остальными разделились и поехали по разным гостиницам. Для моих однокомандников, пожалуй, так даже лучше. Если меня опять попытаются подставить, то это пройдет мимо них. И до меня в княжских апартаментах будет сложнее добраться.